Глава тридцать Счастливая чета Нет уже более темного пятна на модной улице города Лондона Гордо смотрит чертог мистера Домби на противоположное здание И ни одно не смеет с ним соперничать в громадности и пышном блеске Дом всегда дом, как бы он ни был прост и беден Если эту пословицу вывернуть наизнанку и сказать «Дом все-таки дом, будь он великолепен, как дворец», то окажется, что мистер Домби соорудил в честь своих пенатов чудный алтарь изящества и вкуса. Вечер. Ярко горят свечи в окнах пышного дома. Красноватое зарево каминов отражается на занавесах и мягких коврах. Буфет ломится под тяжестью сервиза. Стол накрыт великолепно для четырех персон. Обновленный дом первый раз со времени последних перемен принимает праздничный вид. Ждут с минуты на минуту возвращения из Парижа счастливой Читы. Знаменитый вечер уступает в суетливости только свадебному утру. Все сердца преисполнены благоговением и проникнуты торжественным ожиданием. Миссис Перч сидит на кухне и кушает чай. Ей было много дела. Раз двадцать она обошла пышные апартаменты, вымеряла по аршинам ценность шелку и и вычерпала из словарей все возможные восклицания, придуманные для выражения выспренних восторгов. Кухарка в самом веселом расположении духа и уверяет всю компанию, что ей теперь нужны гости. Да, гости, так как она разбитного характера и всегда любила повеселиться. А что гостей будет полон дом, так она готова прозакладывать шесть пенсов. Миссис Перч, прихлебывая чай, утвердительно кивает головой и безмолвно соглашается на все пункты. Горничная поминутно вздыхает из глубины души и открыто объявляет, что у нее одно желание — счастье молодым супругам. Но супружество, прибавляет она, не что иное, как лотерея. И чем больше об этом думаешь, тем больше привыкаешь дорожить свободой безбрачной жизни. Конечно, лотерея. Да еще хуже, чем лотерея. Восклицает мистер Таулисон, суровый, угрюмый и мрачный. О, если бы теперь война, прибавляет он. К черту всех французов. Молодой человек вообще того мнения, что всякий иностранец есть француз и непременно должен быть французом по законам природы. При каждом новом стуке колес вся компания останавливалась и прерывала разговор и вслушивалась. Не раз даже раздавалось общее восклицание: «Вот они, вот они!» Но оказывалось, что это были не они, и фальшивая тревога оканчивалась ничем. Кухарка, видимо, начала сокрушаться о приготовленном обеде. Мистер Таулисон больше и больше свирепел против французов. Все чувствовали какое-то неопределенное беспокойство. И только один обойщик, чуждый всяких треволнений, спокойно продолжал бродить по комнатам, погруженный в блаженное самосозерцание. Флоренса готова встретить отца и свою новую мать. Радость или грусть волнует ее сердце, робкая девушка сама не знает. Но ее щеки зарделись ярким румянцем и заискрились необыкновенным блеском. В людской поговаривают втихомолку. Как прекрасна сегодня мисс Флоренса! Как она выросла! Как похорошела бедняжечка! Затем следует пауза. Кухарка как душа общества. Чувствует, что ей надобно высказать свое мнение. Она говорит, «Удивительно для меня». Но что именно удивительно, не объясняет. Горничная также удивляется. И вместе с ней чувствует глубокое удивление миссис Перч, наделенная от природы завидной способностью приходить в изумление от всего, что поражает удивлением других особ. Хотя бы предмет такого удивления скрывался в мраке неизвестности. Мистер таулисон пользуется благоприятным случаем настроить дамские сердца на печальный тон. Он говорит, «Чем-то окончится вся эта история. Посмотрим, поглядим». «Как, подумаешь, все устроено на свете?» — восклицает кухарка. «Право. А уж насчет мисс Флоренса, мистер таулисон Я готова побиться об заклад, ей не будет хуже ни от каких перемен». «Как бы не так!» — возражает таулисон и, скрестив руки, хранит глубокое молчание, уверенный, что его пророчество навело ужас на все общество. Миссис Кьютон, готовая встретить милых детей с отверстыми объятиями, уже давно нарядилась в девический костюм с коротенькими рукавчиками. Зрелые прелести Клеопатры цветут теперь в тени ее собственных комнат, которыми она владела только что сегодня. Уже несколько часов брюзга старуха сидит под окном и крайне досадует на запоздалый обед. Где же счастливая чета, ожидаемая этим благословенным домом? Неужели пар, вода, ветер и лошади все замедляет свой ход, чтобы продлить блаженство этой четы? Неужели слишком много благовонных цветов на ее дороге, и она запуталась между розами и лилиями? Вот она. Наконец, вот счастливая чета. Быстро подъехала карета к великолепному дому и остановилась у подъезда. Мистер Таулисон и компания бегут навстречу, отворяют дверь, и молодые супруги рука об руку входят в свой чертог. «Милая Эдит!» — кричит на лестнице взволнованный голос. «Милый Домби!» И коротенькие рукавчики обвиваются попеременно вокруг милого и милый. Флоренцо также спустилась в залу, но, не смея подойти со своим приветствием, робко выжидает, пока пройдут первые восторги нежнейшего свидания. Глаза Эдит встретили ее еще на пороге. Небрежно поцеловав в щеку чувствительную родительницу, Эдит поспешила к Флоренсе и обняла ее с нежностью. «Как твое здоровье, Флоренса?» — спросил мистер Домби, протягивая руку. Целуя ее, трепещущая Флоренса встретилась с глазами отца. Холоден был взор мистера Домби. Но любящее сердце дочери заметило в нем что-то похожее на участие. Ей даже показалось, что при взгляде на нее мистер Домби обнаружил чувство изумления без всякой примеси недоброжелательства или негодования. Не смея более поднять на него глаз, она, однако, чувствовала, что он взглянул на нее еще раз и взглянул благосклонно. О, какой луч радости оживил все существо ее при отрадной мысли, что теперь новая маменька откроет ей неразгаданный секрет приобретать любовь своего отца. «Надеюсь, миссис Домби, вы недолго станете переодеваться», — заметил мистер Домби. «Я сейчас буду готова подавать обед через четверть часа». С этими словами мистер Домби встал и ушел в свой кабинет. Миссис Домби ушла к себе наверх, а миссис Скьютон и Флоренцо отправились в зал, где нежная маменька вменила себе в обязанность пролить несколько неудержимых слез в знак радости о счастье дочери. Она отирала их еще вышитым кончиком носового платка, медленно и осторожно, когда зять ее снова вошел в комнату. «Ну что, как понравился вам прелестный Париж?» — спросила она его, подавляя свое волнение. «Холодно было», — отвечал мистер Домби. «Зато весело, как всегда», — сказала миссис Скьютон. «Не очень. Что-то скучно». — возразил Домби. — Что вы, как можно скучно! — На меня, по крайней мере, он произвел такое впечатление, — продолжал Домби с важной учтивостью. — Миссис Домби нашла его, кажется, тоже скучным. Она раза два говорила, что ей не весело. — Проказница! — сказала миссис Кьютон, подходя к входившей в это время дочери. — Можно ли говорить такие вещи о Париже? Эдит подняла усталые ресницы и прошла в дверь обе половинки которые были торжественно растворены, с целью раскрыть анфиладу новоубранных комнат. Но Эдит едва взглянула на это убранство и села возле Флоренция. «Как прекрасно отделаны комнаты!» — сказала миссис Кьютон, обращаясь к Домби. «С какой точностью умели они исполнить каждую мысль?» «Это не дом, а дворец!» «Да, не дурно!» — отвечал Домби, окинувши взором комнаты. Я сказал, чтобы не жалели денег, и что можно сделать за деньги, надеюсь, сделано. «А чего нельзя за них сделать?» — заметила Клеопатра. «Деньги всемогущи», — подтвердил Домби. И он торжественно взглянул на жену, но жена молчала. «Надеюсь, миссис Домби», — сказал он, обращаясь к ней после минутного молчания с особенной выразительностью. «Надеюсь...» «Вы одобряете все эти изменения?» «Да, конечно», — отвечала она с надменной беспечностью. «Должно быть прекрасно, так значит и прекрасно». Насмешливое выражение было, казалось, неразлучно с ее гордым лицом. Но презрение, с которым она выслушивала намеки на богатство, эти притязания удивить ее почти сказочной роскошью, это презрение было на лице ее чем-то новым выражавшимся ярче всего другого. Заметил ли это мистер Домби, облеченный в собственное величие, или нет? Только случаев заметить это выражение представлялось для него довольно. В настоящую минуту ему очень нетрудно было бы понять взгляд, надменно скользнувший по предметам его гордости и остановившийся потом на нем. Он мог бы прочесть в этом взгляде, что все богатства его, будь они хоть в десятера больше, не завоюет ему ни тени покорной мысли в гордой женщине, связанные с ним узами брака, но возрастающей против него всей душой. Он прочел бы в этом взгляде, что она презирает его сокровища, но и смотрит на них, как на свою собственность, как на плату, как на низкое и ничтожное вознаграждение за то, что она сделалась его женой. Он прочел бы в нем, что малейший намек на могущество его денег — давая ей повод выражать свое презрение, все-таки унижал ее в собственном мнении и разжигал пожар внутри ее. Подали обед, и мистер Домби повел к Леопатру. Эдит и дочь его последовали за ними, прошедший мимо столика, уставленного серебром и золотом, как мимо кучи ссору, и не удостоивший ни одним взглядом окружавшие ее предметы роскоши. Она в первый раз заняла свое место за столом и сидела как статуя. мистер Домби сам недалеко ушел от статуи и остался доволен неподвижной, гордой и холодной осанкой своей прекрасной супруги. она вела себя в его духе и он находил обращение ее прекрасным. председательствуя за столом с неизменным чувством собственного достоинства он исполнял обязанности хозяина торжественно и самодовольно. И обед не предвещавший в будущем ничего особенно привлекательного, прошел в холодной учтивости. Вскоре после чаю миссис Скютон, исполненная чувство радости, что любезная дочь ее соединена с избранником сердца, что, впрочем, не мешало ей найти этот семейный обед довольно скучным, как можно было заключить по зевоте целый час, прикрываемый веером. Миссис Скютон ушла спать. Эдит тоже ушла потихоньку и не возвращалась. Флоренса же, ходившая наверх к Диогену, Застала в зале при возвращении своем только отца, расхаживающего взад и вперед в мрачном величии. «Извините, папенька, прикажете уйти?» Проговорила она, остановившись у дверей. «Нет», — отвечал Домби, оглянувшись через плечо. «Ты можешь быть или не быть тут, как тебе угодно, ведь это не мой кабинет». Флоренса вошла и присела с работой к дальнему столику. Она в первый раз с тех пор, как помнит себя, очутилась наедине с отцом. Она — его единственное дитя, его естественная подруга, испытавшая все горе и тоску одинокой жизни. Она — любящая, но нелюбимая, никогда не забывавшая помянуть его в молитве, готовая умереть рано, лишь бы только у него на руках. Она — его ангел-хранитель, на холод и равнодушие отвечавший самоотверженной любовью. Она дрожала, и взор ее омрачался. Домби ходил перед ней по комнате, и фигура его, казалось, росла и расширялась, то сливаясь в неясный очерк, то выступая в резких определенных формах. Флоренцу влекло к нему, но ей становилось страшно, когда он приближался. Неестественное чувство в ребенке непричастно злу неестественная рука, правившая острым плугом, который вспахал ее нежную душу для такого посева. Опасаясь как бы не огорчить или не оскорбить его своей скорбью, Флоренцо наблюдала за собой и спокойно продолжала работать. Сделав еще несколько концов по зале, он отошел в темный угол, сел в кресло, закрыл голову платком и расположился заснуть. От времени до времени... Флоренцо устремляла взор на то место, где сидел ее отец. И стремилась к нему мыслью, когда лицо ее склонялось к работе. Ей и горько, и отрадно было думать, что он может спать в ее присутствии. Что подумала бы она, если бы знала, что он не сводит с нее глаз? Что платок, случайно или с умыслом, упал на лицо, не заграждая его взоров? И что эти взоры ни на минуту не перестают следить за ней? Когда она глядела в темный угол, где сидел мистер Домби, выразительные глаза ее говорили сильнее и увлекательнее всех ораторов в мире, и немой укор их был неотразим. Домби вздыхал вольнее, когда она наклонялась над работой, но продолжал смотреть на нее с тем же вниманием. Он всматривался в ее белый лоб и длинные локоны, и неутомимые руки, и не мог, казалось, отвести прикованных глаз что подумала бы она, если бы знала все это? А что думал он между тем? С каким чувством продолжал он смотреть из-под платка на дочь? Чуял ли он упрек в этой спокойной фигуре? В этом кротком взоре начинал ли он чувствовать права ее? Пробудил ли в нем, наконец, молящий взгляд ее, сознание жестокой несправедливости? Минуты теплой симпатии бывают в жизни даже самых угрюмых и людей хотя они и скрывают это очень старательно. Вид дочери-красавицы, незаметно достигшей полного развития, мог вызвать такую минуту даже и в гордой жизни мистера Домби. Ее могла вызвать мимолетная мысль, что семейное счастье было от него так близко, а он и не заметил его среди своего черства-мрачного высокомерия. Его могло тронуть немое красноречие взоров в дочери, говорившей, казалось, «Отец мой!» Заклинаю тебя памятью умерших, моим полным страдания детством, полночной встречей нашей в этом мрачном доме, криком, вызванным из груди моей болью сердца. Обратись ко мне, отец мой, найди убежище в любви моей, пока еще не поздно. Впрочем, теплое чувство могло быть вызвано и другими, не столь возвышенными мыслями. Он вспомнил, может быть, что потеря сына вознаграждена теперь новым союзом. Даже, может быть, просто причислил Флоренсу к комнатным украшениям. Дело в том, что он продолжал смотреть на нее все с более и более нежным чувством. Она начала как-то сливаться в глазах его с любимым сыном, так что, наконец, он не мог почти различать их. Он все смотрел, ему почудилось, что он видит ее наклонившуюся над кроватью малютки. Не как соперника, а как ангела-хранителя. В нем пробудилось желание заговорить с ней, подозвать ее к себе. Невнятные, трудные с непривычки слова «Флоренса, поди сюда!» были уже почти на языке, но их заглушили чьи-то шаги на лестнице. То была его жена. Она переменила костюм и вошла теперь в пеньюаре с распущенными волосами, свободно падавшими на плечи. Домби был поражен, но только не переменную платья. «Флоренса, моя милая!» — сказала Эдит. — А я тебя везде искала. И она села возле Флоренце, наклонилась и поцеловала ее руку. Домби едва мог узнать жену. Так она изменилась. Не только улыбка на ее лице была для него новостью, но и все манеры. Выражение глаз, тон голоса, участие, очевидное желание понравиться. Нет, это не Эдит. — Тише, маменька, папенька спит. И вдруг Эдит опять стала Эдит. Она взглянула в угол, где сидел Домби. И Домби увидел знакомое лицо Эдит. «Я никак не думала, чтобы ты была здесь, Флоренцо». И опять мгновенная перемена. Как нежно прозвучали эти слова. «Я нарочно ушла пораньше наверх», — продолжала Эдит. «Чтобы поговорить с тобой». Но, вошедши в твою комнату, я увидела, что птичка улетела, и напрасно ждала ее возвращения. И будь Флоренцо в самом деле птичка, Эдит не могла бы прижать ее к своей груди нежнее. «Пойдем, моя милая». «Папенька, я думаю, не удивится, проснувшись, что меня нет». Нерешительно произнесла Флоренцо. «Ты сомневаешься?» Флоренцо опустила голову, встала и сложила работу. Эдит взяла ее под руку, и они вышли как сестры. «Даже и походка ее что-то не та», — подумал мистер Домби, провожая ее глазами за порог. Часы на колокольне пробили три, а он все еще сидел неподвижно в углу, не сводя глаз с того места, где была Флоренса. Свечи догорели, в комнате стало темно, но на лице его витала тьма темнее всякой ночи. Флоренция и Эдит долго разговаривали, сидя перед камином в отдаленной комнате, где умер маленький Павел. Бывший там диаген хотел было сначала не впустить Эдит, но потом, как будто из желания угодить своей госпоже, впустил ее и удалился, ворча в переднюю. Скоро, однако, он как будто понял, что, несмотря на хорошее намерение, сделал ошибку, которую делают самые лучшие собаки, и, желая загладить поступок, вошел потихоньку опять в комнату, улегся между дамами прямо против огня Высунул язык и начал слушать с самым глупым выражением. Разговор шел сначала о книгах и занятиях Флоренции и о том, как она провела время со дня свадьбы. Это навело ее на предмет, близкий ее сердцу, и со слезами на глазах она сказала, «О, маменька, с тех пор я перенесла много горя». «Ты, Флоренцо, ты перенесла горе?» «Да, бедный Вальтер утонул». Лоренцо закрыла лицо руками и горько заплакала. «Скажи мне, пожалуйста», — сказала, лаская ее Эдит, — «кто был этот Вальтер? Что ты о нем плачешь?» «Он был брат мой, маменька. Когда умер Павел, мы сказали друг другу, будем братом и сестрой. Я знала его давно, с самого детства. Он знал Павла, и Павел очень любил его. Умирая, Павел сказал, «Береги Вальтера, папенька, я люблю его». — Вальтера ввели тогда к нему. Он был вот здесь, в этой комнате. — И что же? — Берег он Вальтера? — спросила Эдит. — Папенька! Он услал его за море. Корабль разбила бурей, и Вальтер погиб, — сказала плача Флоренцо. — Знает он, что он умер? — спросила Эдит. — Не знаю, как мне знать? — воскликнула Флоренцо, припавши к ней, как будто умоляя ее о помощи и лицо свое на ее груди. «Я знаю, вы видели. Постой, Флоренцо». Эдит была так бледна и говорила таким мрачным голосом, что ей не для чего было зажимать Флоренце рот рукою. «Расскажи мне прежде о Вальтере. Расскажи мне его историю. Всю, подробно». Флоренцо рассказала ей все до мелочей. Даже до приязни мистера Тутца, при имени которого не могла не улыбнуться сквозь слезы, несмотря на все свое к нему расположение. Когда она окончила рассказ, Эдит, слушавшая ее очень внимательно, сказала. «Что же ты говоришь, что я видела Флоренцо?» «Что папенька меня не любит», проговорила Флоренцо, быстро припавший к ней лицом. «Он никогда меня не любил. Я не умела заслужить любовь его. Я не знала пути к его сердцу, и некому было указать мне его. Он научите меня, как сделать, чтобы он полюбил меня. «Научите! Вы это можете!» И прильнув к ней еще ближе, Флоренса заплакала после горького признания. Она плакала долго в объятиях своей матери, но не так больно, как бывало прежде. Эдит, бледная до самых губ, напрасно усиливалась дать спокойное выражение лицу, как будто помертвевшему в гордой красоте. Она взглянула на плачущую девушку, поцеловала ее и сказала ей голосом, понижавшимся с каждым словом в тоне, но неодушевленным никаким другим признаком чувства. флоренса ты не знаешь меня. Не дай бог, чтобы ты научилась чему-нибудь от меня». «От вас?» — повторила Флоренцо с удивлением. «Не дай бог, чтобы я научила тебя, как любить или быть любимой», — сказала Эдит. «Лучше бы было, если бы ты могла научить меня» но теперь уже поздно. Я люблю тебя, Флоренцо. Никогда не думала я, чтобы могла привязаться к кому-нибудь так сильно, как привязалась к тебе за это короткое время». Она заметила, что Флоренцо хочет говорить, остановила ее рукой и продолжала. «Я буду твоим верным другом. Я буду любить тебя так же и сильно, если и не так же хорошо, как всякий другой в мире. Ты можешь довериться мне «Можешь безопасно раскрывать передо мной твое чистое сердце». «Есть сотни женщин, которые годились бы ему в жены лучше меня, флоренса Но ни одна не полюбила бы тебя так искренне, как я». «Я знаю это, маменька», — сказала Флоренцо. «Узнала это с этого счастливого дня». «Счастливого», — повторила Эдит как будто невольно и продолжала. «Хотя в любви моей и нет никакой заслуги» потому что я почти не думала о тебе, пока тебя не видала. Но не откажи мне в награде за мою привязанность. Отвечай мне любовью на любовь. «Не ищи здесь того, чего здесь нет», продолжала Эдит, указывая на грудь. «И если можешь, не покидай меня за то, что не нашла здесь, чего искала. Мало-помалу ты узнаешь меня лучше, и настанет время, когда ты узнаешь меня как саму себя. Будь ко мне снисходительно и не отравляй единственного сладкого воспоминания в моей жизни». Слёзы, выступившие на глазах ее, доказали, что спокойное выражение ее лица было не больше, как прекрасная маска. Она сохранила, однако, это выражение и продолжала. «Ты права. Я видела. Я знаю, что ты любима. Но поверь мне, скоро ты сама в этом убедишься. Никто в мире не годен меньше меня исправить дело и помочь тебе» не спрашивай меня, почему. И не говори мне никогда ни об этих отношениях, ни о моем муже. Тут мы должны быть, как мертвые, друг для друга. Должны молчать, как могила. Некоторое время просидела она молча. Флоренса едва смела дышать. Неясные тени истины со всеми ее последствиями носились перед ее устрашенным, недоверчивым воображением. С лица Эдит, когда она закончила говорить, Начало исчезать мраморно-спокойное выражение, и черты ее сделались мягче, как всегда бывало при свидании с Флоренцой наедине. Она встала, обняла Флоренцу, пожелала ей доброй ночи и вышла быстро, не оглядываясь. Флоренса легла. Свет камина слабо освещал комнату. Эдит возвратилась, говоря, что спальня ее пуста и что ей не спится. Она придвинула стул к камину, села, и устремила взор на угасающий огонь флоренса лежа в своей постели тоже следила за последними переливами огня красное зарево и благородная фигура эдит с ее распущенными волосами и задумчиво горящими глазами начали мало помалу сливаться и наконец вовсе исчезли флоренса уснула Сон не освободил ее, однако, от определенного впечатления предшествовавших ему часов. Ей стало тяжело и страшно. Ей снилось, что она отыскивает отца в какой-то пустыне, что всходит по следам его на страшные вершины, спускается в бездонные пропасти, что она может чем-то спасти его от ужасных страданий, но не знает, чем именно, и не может достигнуть цели. Потом он представился ей мертвым. Он лежал на этой же постели в этой самой комнате. И она пришла к холодной груди его с сознанием, что он никогда не любил ее. Потом сцена изменилась. Перед ней текла река, и слышался знакомый жалобный голос. И она видела издали Павла, протягивающего к ней руки. А возле него стояла спокойно молчаливая фигура Вальтера. Эдит являлась во всех этих сценах то на радость, то на горе Флоренце. Наконец, обе они очутились на краю могилы. Эдит указала в глубину ее. Флоренцо взглянула и увидела лежащую там другую Эдит. В ужасе она вскрикнула и проснулась. Чей-то нежный голос чудилось ей говорит ей на ухо. «Успокойся, Флоренцо. Это только сон». И она протянула руки, отвечая на ласку своей новой матери, выходящей в дверь. флоренса вскочила и не знала. Или во сне все это происходило. Одно только было для нее ясно, что в камине чернел угасший пепел, и что она была одна. Так прошла ночь после приезда счастливые четы домой.